Глава 13. Виртуальная и дополненная реальность Предоставлена Энн Мэри Энгтоф Ларсон, Всемирный экономический форум Мечта о путешествиях в прошлое или в будущее давно волнует людей. Путешествия во времени невозможны и вряд ли когда-либо станут реальностью. Но виртуальная реальность уже здесь и вскоре может стать разумной альтернативой путешествиям во времени. Она может создавать полную иллюзию присутствия, например, на полях сражений наполеоновских войн, на корабле Колумба или в лесу Юрского периода, среди брахиозавров или тиранозавров Дополненная и смешанная реальности не создают полноценные иллюзии присутствия, но позволяют дополнить данными, информацией и виртуальными объектами реальный мир. Эти технологии предоставляют удивительные возможности. Можно осваивать новые профессиональные навыки, делиться опытом с другими и создавать инновационные формы в искусстве и индустрии развлечений. Виртуальная, дополненная и смешанная реальности революционным образом меняют наш опыт, понимания и взаимодействие с окружающим нас миром, одновременно открывая возможность побывать в бесконечном количестве миров, формы которых ограничиваются только воображением. Результатом может стать более активное развитие общества, сотрудничества и взаимопомощи. Кроме того, эта технология обещает ускорение совместной работы, развитие новых навыков и проверки новых идей. Вместе с тем ее можно использовать для манипулирования нашими представлениями о мире и влияния на наше поведение. При некритическом ее использовании может возникнуть соблазн уйти от реального мира или, по крайней мере, от тех его частей, с которыми не хочется иметь дело, вместо того, чтобы менять мир к лучшему. Изменяя реальный мир Виртуальная реальность — это воздействующие на множественные органы чувств, объемный, полноценный, создаваемый компьютером мир, в который может погрузиться и с которым может взаимодействовать человек. Шлем виртуальной реальности позволяет человеку видеть реалистичное изображение, слышать звук и испытывать другие ощущения, которые повторяют знакомую или создают вымышленную среду. Дополненная реальность и смешанная реальность. Формы пористой виртуальной реальности, которые добавляют в реальное физическое окружение пользователя созданные компьютером звук, видео или графику. Виртуальная реальность заменяет реальный мир его имитацией, а дополненная реальность и смешанная реальность расширяют восприятие пользователям реальности. Дополненная реальность предоставляет визуальную информацию о реальном мире. Примером могут служить устройства Google Glass или Microsoft HoloLens, которые расширяют интерактивность физических пространств и объектов. Смешанная реальность аналогичным образом добавляет в мир реалистичные виртуальные объекты и существа, как в играх, подобных Pokemon Go, которые настолько развиты, что практически становятся частью реального мира. Идея виртуальной и дополненной реальности далеко не нова. Стереоскопические фотографии и панорамные картины стали первыми попытками погрузить человека в выдуманный мир. За ними последовали кинематограф, телевидение и компьютерные игры. В 1968 году специалист по компьютерам Иван Сазерленд впервые применил термин «виртуальная реальность» по отношению к своему размещаемому на голове монитору. Но первые имитационные устройства, такие как Toshiba Head Dome Projector, были громоздкими. Они вызывали у пользователей тошноту из-за задержки между движением и изменением изображения. Потребовалось 45 лет цифровой революции, чтобы аппаратные средства стали достаточно мощными, а устройства настолько удобными и недорогими, чтобы быть востребованными рынком. Последние успехи виртуальной реальности во многом стали возможными благодаря мощному краудсорсингу, а также наличию недорогих жидкокристаллических дисплеев, разработанных для смартфонов. 1 сентября 2012 года 20-летний Palmer Lucky инициировал краундфандинговую кампанию по сбору средств на разработку видеошлема под названием Oculus. В короткий срок на сайте Kickstarter удалось собрать 2,4 миллиона долларов, почти в 10 раз больше начального плана. Два года спустя компанию Палмера Лаки приобрела корпорация Facebook за 2 миллиарда долларов, планируя изменить механизм взаимодействия пользователей в социальной сети. Почему между первым устройством виртуальной реальности Сазерленда и успехом Лаки прошло 50 лет? Виртуальная реальность и дополненная реальность стали возможными благодаря вычислительным мощностям, созданным в рамках Третьей промышленной революции. Виртуальная реальность нуждается в значительном развитии вычислительных мощностей, которые необходимы для создания изображения и анализа реального мира, а также в мобильных устройствах с изображением высокого разрешения. Все это стало возможным благодаря развитию мобильных телефонов. Также очень важно то, что цифровая революция создала спрос на виртуальную реальность. Как минимум два поколения выросли с пониманием того, что фантастическая идея, скорее всего, станет возможной. Они прекрасно себя чувствовали в мирах, созданных компьютером. Когда компания Nintendo в 1985 году выпустила свою первую систему для видеоигр, Многие родители беспокоились, как это повлияет на неокрепший мозг их детей. Но став взрослыми, эти дети занялись дизайном и разработкой компьютерных приложений, оборудования и сетевых систем, которые стали основой четвертой промышленной революции. Видеоигры и симуляторы стали мейнстримом. Всего лишь один пример. Военные используют их для обучения пилотов, управляющих дронами, воюющими в горячих точках на другой стороне земного шара. Технологии виртуальной реальности, дополненной реальности и смешанной реальности — это не просто новые способы испытать на себе цифровые среды. Они представляют платформы и системы, в которых можно обеспечить создание, обмен и распространение ценностей. Предлагая совершенно новый канал восприятия мира и взаимодействия с ним, они становятся одной из самых мощных преобразующих мир технологий четвертой промышленной революции. Однако из-за эффекта присутствия они больше, чем другие цифровые каналы, будут размывать границу между искусственными технологиями, внешним миром и ролью человеческой интуиции и субъектности. Изменяя механизм нашего взаимодействия с интернетом и цифровыми средами, виртуальная реальность и дополненная реальность поднимают важнейшие вопросы о мироощущении человека. Технологии виртуальной реальности и дополненной реальности также могут создавать захватывающие ощущения. Они позволяют пользователям взаимодействовать с людьми в других помещениях или на других континентах. Человек может очень реалистично имитировать свое присутствие в другой стране или в космосе. Помимо изображения и звука стало возможным имитировать ощущения. Устройство с тактильной обратной связью способно создавать целую гамму ощущений, а различные способы ощущения сопротивления дают пользователю ощущение физической отдачи. Это дополнительно усиливает эмоциональную отдачу при использовании виртуальной реальности и дополненной реальности. Возможно, успехи в области нейротехнологии, нанотехнологии и искусственного интеллекта позволят управлять виртуальной реальностью, прямо влияя на мозг. Появление возможности подключить наш мозг к виртуальной реальности через кортикальные модемы, имплантаты или нанороботов придется ждать еще много лет, но интерфейсы мозг-компьютер становятся все ближе к реальности. В ближайшие годы развитие внешних устройств для получения ощущений виртуальной реальности, дополненной реальности и смешанной реальности неизбежно ускорится, и рано или поздно изживет себя, и ему на смену придут внутренние, внедряемые, мокрые устройства. Интерфейс — это все. Йоби Бенджамин, соучредитель компании Evagant, США. С появлением технологий нового поколения, используемые нами на протяжении десятилетий устройства для работы и взаимодействия с компьютерами, мышь и клавиатура быстро исчезнут. Интерфейсы будут развиваться в сторону использования функций реального мира, таких как звук человеческого голоса или движение глаз. Дополненная реальность, виртуальная реальность, дисплей изображения в сетчатке глаза, Virtual Retinal Display, VRD, светопольный дисплей и голографические вычисления — все это представители следующего поколения интерфейса и формы взаимодействия между людьми и компьютерами. Эти технологии знаменуют собой следующий качественный скачок нашего мира в направлении от тяжеловесных и ограниченных интерфейсов типа клавиатуры, мыши и жестов смахивания и сведения пальцев на экранах мобильных телефонов. В будущем механизмы взаимодействия и интерфейсы будут неотделимы от вашего голоса, жестов, физических движений и даже движений глаза. Такие устройства, как Oculus, Evagant Glyph, HTC Vive и Microsoft HoloLens, а также голографическая технология компании Vintana, предоставляют захватывающую среду с полным эффектом присутствия или без Эти технологии способны переносить людей в реальную или виртуальную среду и предоставить интерактивные зрительные ощущения, о которых раньше можно было только мечтать. К большому сожалению, радость использования всех современных устройств омрачается их размером, весом, требованиями к питанию и сложностью настройки. Но это уже вчерашний день. Сейчас эти технологии становятся все более доступными. По прогнозам банка Goldman Sachs, к 2025 году объем рынка дополненной реальности, виртуальной реальности и VRD вырастет до 85 миллиардов долларов. К концу 2016 года было продано 12 миллионов шлемов виртуальной реальности и VRD, 7 миллионов проводных шлемов высокого класса и 5 миллионов бюджетных беспроводных шлемов. Эта цифра более чем удвоится в 2017 и 2018 годах. На начальном этапе дети, а также определенная часть взрослых, будут тратить все больше денег и жить в средах виртуальной реальности, дополненной реальности и смешанной реальности. Четвертая промышленная революция с ранее невиданной скоростью несет с собой массовые перемены в технологиях, работе компаний, государственных институтов и социальных сред Футуристические технологии из голливудских фильмов не более чем 20-летней давности стали реальностью. Например, голографические компьютерные интерфейсы из фильма «Особое мнение» 2002 года теперь существуют на самом деле. Носимый дисплей Джорди Лафоржа из сериала «Звездный путь», с помощью которого мозг этого персонажа подключался к искусственному интеллекту и полной базе знаний Вселенной, похож на современный интернет и носимые устройства со специализированными приложениями. Поставляемые по запросу и пригодные к использованию продукты первого поколения доступны ранним пользователям. Очень примечателен тот факт, что технологическое развитие позволяет создавать более быстрые и дешевые процессоры, а также более быстрое и дешевое оборудование, которое потребляет еще меньше энергии. Эти процессоры и оборудование позволяют создавать меньшие по размеру, более легкие и практичные системы интерфейса между компьютером и человеком. Это означает, что появятся более легкие носимые дисплеи и компьютеры, которые станут такими же модными и социально приемлемыми, как пара крутых наушников или очков. Останется лишь дополнить эти устройства обработкой естественного языка и искусственным интеллектом, и можно говорить о наступлении нового будущего. Мы уже знакомы с Siri, Watson и Alexa и их системами искусственного интеллекта на мобильных и домашних устройствах, но в течение года мы увидим появление возможности взаимодействия с виртуальной реальностью, дополненной реальностью VRD и, возможно, с голографическими вычислительными системами с помощью команд на естественном языке. Основы виртуальной реальности и дополненной реальности уже заложены. Мы уже знакомы с феноменом игры Pokemon Go, позволивший миру ощутить вкус дополненной реальности в двухмерном ее варианте. Расширение этого феномена по мере освоения соответствующих технологий системой образования позволит превратить его в новую форму обучения с иллюзией реального мира. Учителя истории смогут приводить своих студентов на живые дебаты в Римском Сенате, а преподаватели биологии смогут вместе со всем классом погрузиться во внутренности хромосом для экспериментов по синтетической биологии. Оживление этих абстрактных пространств сделает обучение более мощным и апеллирующим к чувствам и ощущениям учеников. Компьютеры будущего будут значительно отличаться от того, что мы считали компьютерами на протяжении последних 30 лет. Новый компьютер с его интерфейсами, к которым нам придется привыкать, будет бесконечно далек от управляемых с клавиатуры персонала к IBM с 640 килобайтами памяти или от первого Apple iPhone. Новый компьютер и его парадигма виртуальной реальности и дополненной реальности будут развиваться в сторону меньших по размеру и более легких форматов, а также привлекательного дизайна. Возможно, мы даже увидим закат эры носимых мобильных телефонов. Новые технологии интерфейсов могут сделать нас всех похожими на Джорди Ла Форже, и мы станем рулевыми наших объединенных миров. жребий брошен уже здесь. Наложение графики на смартфонах стало реальностью, продажи систем дополненной реальности, виртуальной реальности и VRD растут, а голосовая функциональность и искусственный интеллект внедряются во все мобильные устройства. В итоге различия между дополненной реальностью и виртуальной реальностью, скорее всего, исчезнут, а устройства станут более единообразными и многофункциональными Их обширные возможности по объединению естественного и синтетического видения заставят нас переосмыслить все, от социальных норм взаимодействия людей до того, как люди создают и перемещаются в частном и общественном пространствах. Точно так же, как автомобиль Model T вытеснил конные экипажи, старые интерфейсы исчезнут раньше, чем мы предполагаем. Примечения редакции Модел Т, классический пример доступного автомобиля производства Ford Motor, выпускался в 1908-1927 годах, признан автомобилем века. В ближайшем будущем мы увидим множество новых возможностей. В частности, в образовании или в обучении без отрыва от производства дополненную реальность можно задействовать для облегчения восприятия материала. Удаленные эксперты могут помогать местным специалистам, оснащенным устройствами дополненной реальности, выполнить задачу, которую те не смогли бы выполнить самостоятельно. В массовых открытых дистанционных курсах виртуальную реальность можно использовать, чтобы собрать учащихся с разных концов мира вместе в виртуальных классных комнатах. Примечания переводчика. МООК – массовые открытия онлайн-курсов. Виртуальная реальность может оживить уроки истории, например, позволив ученикам принять участие в поездке Розы Паркс на автобусе в город Монтгомери в штате Алабама в 1955 году. Примечание переводчика. Историческое событие. Во время автобусной поездки 1 декабря 1955 года Американская общественная деятельница Роза Паркс отказалась, несмотря на требования водителя, уступить свое место белому пассажиру в секции автобуса для цветных, после того, как все места в секции для белых были заняты. Точно так же виртуальная реальность может повысить привлекательность повседневных дел. В 2016 году газета New York Times выпустила VR-видео «Битва за Фалуджу» The Fight «Фо Фалуджа», в котором зритель может увидеть бой за освобождение сирийского города Фалуджа от войск ИГИЛ глазами иракских военных. Удостойный многих наград фильм «Беженцы» студии виртуальной реальности «Скопик» погружает зрителя в жизнь беженца, сбежавшего в Европу из раздираемой войной Сирии и не имеющего представления, что его ждет в будущем. Виртуальная реальность может применяться в прямых спортивных репортажах, создавая у пользователей ощущение присутствия на стадионе, а также для имитации посещения музеев и виртуальных магазинов и компаний. Виртуальная реальность и дополненная реальность обладают огромным потенциалом для улучшения здоровья и самочувствия людей. Дополненную реальность можно применять для помощи хирургам при проведении операций, например, для создания объемного образа опухоли, которую нужно оперировать. Виртуальная реальность уже используется в больницах для сокращения использования обезболивающих средств во время хирургических вмешательств. Со временем дополненная реальность в связке с развитым искусственным интеллектом будет создавать у органов чувств человека иллюзию тех или иных объектов. Это позволит слепым ориентироваться и испытывать в ощущениях как реальный, так и виртуальный мир. Эксперименты с применением виртуальной реальности для лечения посттравматических стрессовых расстройств показали перспективность этого подхода для восстановления пациентов за счет проживания заново травматического опыта в безопасной среде. Мнение художника. Будущее виртуально и заманчиво. Дрю Катаока, художник и технолог, компания Дрю Катаока Студиос, США. Посмотрите на Сикстинскую капеллу, одно из величайших творений человеческого гения. Она в одиночку изменила представление наших предков о том, что означает быть человеком. Дух Создателя, плывущий в небе, мощные атлетические фигуры в излучающих силу позах и, конечно же, жесткое предупреждение о дне страшного суда. Гений Микеланджело создал целую вселенную изображений, сообщений и эмоций, которые мы ощущаем и сегодня. Но не в таком отдаленном будущем Леонардо и Микеланджело завтрашнего дня будут смотреть на Сикстинскую капеллу так, как художники Возрождения смотрели на наскальные рисунки в пещере Ласка — потрясающе, мощно, но все-таки как-то слишком двухмерно. а все дело в появлении виртуальной реальности, новой среды для творчества, социального общения и повседневной жизни, которая изменит абсолютно все, что мы делаем, настолько, что сейчас мы вряд ли сможем оценить масштаб возможных перемен. Но давайте все-таки попытаемся приподнять завесу будущего и с помощью наших слабых, близоруких и таких человеческих глаз и других органов чувств заглянуть в грядущие десятилетия. Виртуальная реальность — это материализация мечты художников с доисторических времен, стать Господом Богом, создавать целые миры и вселенные, атом за атомом, пиксель за пикселем. Они мечтали строить миры, в которых можно жить, общаться, играть и, конечно же, творить. Миры, которые были бы такими поразительными и вдохновляющими, что смогли бы открыть новый уровень творчества и продуктивности человека. Миры, в которых любой другой человек, живой или мертвый, был бы доступен в мгновение ока или мысли, естественно, при обоюдном согласии. Миры, которые не просто видны глазу, но которые еще можно ощущать тактильно, обонять и слышать, то есть получать ощущение присутствия почти сверхъестественного масштаба. Но не станем ли мы одинокими? Некоторые спросят, не будет ли этот дивный новый мир виртуальной реальности унылым и одиноким, как одинок геймер, замкнувшийся в игре? Ничуть. Facebook — лидер по созданию виртуальной реальности. В корпорации считают виртуальную реальность будущим коммуникаций и социального взаимодействия. Фейсбук представляет мир, в котором исчезнут расстояния и границы, и люди смогут встречаться и объединяться намного удобнее, чем когда-либо ранее. Мир, где расстояние и отсутствие времени вряд ли смогут стать оправданием отказа встретить друга или родственника. В таком мире намного легче реализовать прямую демократию. Когда граждане и избиратели будут намного более информированы и вовлечены в процесс, воля людей будет отражена намного точнее, чем когда-либо раньше. Будущее виртуальной реальности лежит в социальной сфере, и масштаб такой социализации огромен. В конце концов, в виртуальной реальности встреча членов семьи или одноклассников, собрание общественности и вечер свидания не обязательно должны заканчиваться. Это новый способ взаимно интересного общения. А еще важнее то, что виртуальная реальность открывает новые пути общения, которые раньше невозможно было себе представить. Вместо того, чтобы говорить, как мы себя чувствуем, мы можем передать любимому человеку или коллеге всю полноту чувств с помощью 3D-изображений с эффектом присутствия и участием всех органов чувств. Это открывает совершенно новый мир эмпатии со всеми людьми с открытым сердцем и умом и может способствовать созданию лучшего, более сплоченного общества. Мы также сможем не только легко понять чувства других, но и ощутить себя в теле другого человека и пережить то, что ощущает он. Можно стать афроамериканцем или латиноамериканцем, геем или транссексуалом, полностью парализованным человеком, хасидом или ортодоксальным мусульманином. А затем можно вернуться к своей исходной личности, познав новое и отчасти изменившись. Через несколько лет вместо отправки смайлика мы сможем отправить файл с виртуальной средой с эффектом присутствия. Тогда получатель сможет с помощью собственных органов чувств ощутить то, что чувствуете вы. Разве это не похоже на мир из фильма «Валли» компании Pixar? Наверняка кто-то спросит, разве это не будет подавлять творчество? Что произойдет с нашим мозгом, если каждое изображение будет максимально четким, а звук и тактильные ощущения выверены до предела? Найдется ли здесь место воображению? Не станем ли мы пассивными, полностью удовлетворенными потребителями из того же фильма «Валли»? На самом деле виртуальная реальность сделает наше творчество намного более свободным, чем любой предыдущий опыт. Творчество порождается разнообразием. Самый страшный враг творчества — рутина. А что касается разнообразия, то ощущения виртуальной реальности будут совершенно не похожими на что-либо существовавшее ранее, и масштаб перемен будет не просто на порядок большим. Совсем не случайно, что большинство известных в истории творческих личностей путешествовали больше своих современников, посещая экзотические страны. Имея доступ к виртуальной реальности, каждый сможет путешествовать по миру, достигая самых дальних уголков Вселенной и человеческого воображения. Кроме того, виртуальная реальность — это не просто пассивное восприятие. Новые средства творчества позволят нам изменять свою среду намного больше и глубже, чем это возможно в реальном мире, как с физической, так и финансовой точки зрения. Буквально каждый станет художником и будет заинтересован в развитии и испытании возможностей своих способностей и воображения Конечно, не каждый станет Микеланджело, но общий уровень творчества человека поднимется на невиданную ранее высоту. Но готова ли к этому технология? Современные устройства HTC Vive и Oculus Rift или Microsoft HoloLens по сравнению с будущим оборудованием виртуальной реальности все равно что старинный ПК Apple II по сравнению с современными супермощными игровыми компьютерами. Предстоит новый качественный скачок. Это правда, однако важно то, что Vive, Rift и HoloLens впервые представляют собой жизнеспособный массовый товар, который начинает получать всеобщее признание. Да, они все еще дороги, не лишены недостатков и иногда громоздки, но в отличие от устройств виртуальной реальности недавнего прошлого, для их обслуживания и, что более важно, для их использования не требуется целая команда инженеров. Эти два аспекта являются признаками начала революции. Медленно, но верно, человечество втягивается в ВР-волну ускоренного развития сетевого эффекта, Разработчики игр начинают создавать контент, Google Tilt Brush и Oculus Medium создают возможности для творчества, и как и в начале эры персональных вычислений, ранние пользователи, энтузиасты и умельцы работают в своих гаражах и подвалах в Северной и Южной Америках, Европе, Азии и на всех остальных континентах. И как всегда бывает, когда действует сетевой эффект, каждый инженер, художник и пользователь делает платформу виртуальной реальности еще мощнее и доступнее для использования всеми людьми. Мы находимся на самых начальных этапах экспоненциального роста. Изучая прототипы здесь, в Кремниевой долине, легко оценить, насколько новые массовые VR-устройства станут меньше, мощнее, быстрее и понятнее. не за горами то время когда появится следующее поколение устройств высшего класса поддерживающих новые каналы ощущений осязание обоняние и вкус со временем эти функции будут внедрены в более массовые устройства а затем с появлением интерфейсов мос компьютер откроются новые возможности будущее виртуальной реальности не просто светлое оно потрясающее революция начинается Но пока она незаметна. Размытые границы У технологии виртуальной реальности, дополненной реальности и смешанной реальности есть определенные проблемы. Когда в 2013 году было выпущено устройство Google Glass, его посчитали нарушающим неприкосновенность личной жизни других людей. Непрерывно работающая камера нарушала неписанное общественное соглашение о том, что прежде чем делать видео или снимки других людей, надо явно или неявно спросить их разрешение. Она также создавала неловкость, потому что направленная к собеседнику просьба опустить телефон с камерой более социально приемлема, чем требование снять очки. Успех устройств виртуальной реальности и дополненной реальности будет зависеть от того, будут ли пересмотрены границы социально приемлемого. Но в случае, создающий эффект присутствия виртуальной реальности, это не такая серьезная проблема. На самом деле, в недавно выпущенных очках Snapchat AR часть этих проблем была решена, и они пользовались громким успехом. Есть и практические вопросы, а именно удобство, время работы от батареи и стоимость. Текущие цены являются слишком высокими даже для массового рынка развитых стран и недоступны для большинства населения Земли. Даже если у всех людей появится достаточно быстрый и надежный доступ к интернету, что нельзя сказать о более чем половине населения земного шара, то и тогда на повсеместное внедрение такой технологии потребуются годы. Эта технология далека от глобальной доступности. Виртуальная реальность также поднимает вопрос о неприкосновенности личной жизни. VR-устройства могут узнавать очень много о том, как пользователи реагируют на те или иные воздействия, отслеживая движение глаз, положение головы и даже эмоциональное состояние человека. Эта информация может использоваться для влияния на поведение или даже для инкриминирования тех или иных преступлений или для причинения беспокойства человеку. Виртуальная реальность может стать социальной проблемой, усиливая изоляцию пользователей путем размещения их в полностью закрытых мирах, где они взаимодействуют с цифровыми аватарами, а не с реальными людьми. Злоупотребление виртуальной реальностью может увеличивать дистанцию между членами семьи и размывать социальные структуры. Для предотвращения таких проблем следует разработать свод законов, которые предоставят больше прав гражданам, повысят уровень демократии и не позволят технологиям превратиться в средства манипулирования. Все заинтересованные лица должны принять участие в обсуждении вопроса о том, как направить развитие и развертывание виртуальной реальности, дополненной реальности и смешанной реальности, чтобы это не разрушало доверие, способность к сопереживанию и совместной работе. Пять ключевых идей. Первое. Виртуальная реальность, дополненная реальность и смешанная реальность – все они представляют собой набор аудиовизуальных технологий с эффектом присутствия, позволяющих людям переноситься в виртуальную среду или добавлять виртуальные элементы в свою реальную среду. Такие изменяющие реальность цифровые технологии разрабатывались более 50 лет, но теперь прогресс происходит за счет объединения вычислительных мощностей, мобильности и интерактивных возможностей. Второе. Возможность подключения виртуальной реальности, дополненной реальности и смешанной реальности к технологиям другого типа, предоставляющим тактильную обратную связь как с виртуальным, так и с воображаемым миром, может создавать совершенно новые ощущения, допустимость которых с этической точки зрения может быть под вопросом, если потребуется использовать интерфейсы, устанавливаемые хирургическим путем. Внедрение этих технологий столкнется с теми же проблемами, с которыми сталкивались предыдущие развлекательные платформы. Это влияние на психологию человека, социализацию и понимание ответственности и субъектности. Третье. Виртуальную реальность, дополненную реальность и смешанную реальность можно считать следующим этапом эволюции интерфейса, которая началась с перфокарт, продолжилась клавиатурой и мышью, затем перешла к сенсорному экрану и голосовому управлению и сейчас переходит к жестам и естественным движениям. Четвертое. Виртуальная реальность, дополненная реальность и смешанная реальность продемонстрировали, что могут способствовать росту эмпатии и благополучия людей. а также помогать людям с ограниченной работоспособностью органов чувств. Они позволяют создавать новые обучающие материалы, а также дают возможность человеку почувствовать себя в другой части мира и ощутить повседневную жизнь других людей. Но остаются нерешенными вопросы, как эти технологии повлияют на стабильность чувства реальности, потому что ограничение внешних раздражителей органов чувств или сенсорная депривация создает привлекательную среду для пользователей. Пятое. Виртуальная реальность, дополненная реальность и смешанная реальность создают вполне определенные проблемы, связанные с неприкосновенностью личной жизни, социальной приемлемостью и общедоступностью из-за слишком высокой цены. Последствия стимулирования, сенсорной депривации и длительного использования технологии виртуализации еще не до конца понятны. Относиться к этим технологиям как к заменителям современных мультимедиа означает слишком упрощать ситуацию, потому что у них могут быть другие биологические последствия. Специальная вставка. Взгляд на искусство, культуру и четвертую промышленную революцию. предоставлено Ника Досвани, Всемирный экономический форум. и Андреа Банделли, исполнительный директор галереи Science Gallery International, Ирландия. В награжденном Эмми в фильме виртуальной реальности Линет Уолвард «Столкновение», «Коллиженс», Найри Морган, старик абориген из пустыни на западе Австралии, сидит и смотрит видео Джулиуса Роберта Оппенгеймера, американского физика теоретика руководившего созданием первых атомных бомб. Перед Найри было открыто много путей, пока в один прекрасный момент, в 1950-е годы, он не увидел собственными глазами грибовидное облако. В то время он посчитал это посланием богов. Но оказалось, что Великобритания проводила на его земле испытания атомной бомбы. 60 лет спустя после этого судьбоносного события Найри снова сидит под небом этой же пустыни и смотрит отображаемый из проектора на экран видеоролик, в котором Оппенгеймер говорит о самом первом ядерном испытании. Мрачно нахмуренный, он делится своим осознанием, цитируя Бога Вишну. «Я — смерть, великий разрушитель миров». Найри медленно подходит к экрану. Мы видим двух мужчин в одном кадре и в тот момент осознаем, как тесно переплетены их жизни, хотя находятся они в совершенно разных мирах. Содержание и форма фильма «Столкновение», для которого Всемирный экономический форум стал и исполнительным продюсером и инициатором мировой премьеры на ежегодном Давосском форуме в 2016 году, дают пищу для размышления о том, насколько важны искусство и культура для фундаментального понимания нашей связи с техникой и куда эта связь движется на протяжении последнего столетия. В фильме используются последние достижения технологии виртуальной реальности для создания среды, подталкивающей к диалогу о непреднамеренных последствиях наших действий и, в данном случае, о нашем стремлении к техническому прогрессу. Цель фильма — вдохновить на размышление о желании или вере в то, что человек сможет отгадать все загадки, что все во Вселенной, по меткому выражению философа Хайдеггера, представляет собой всего лишь холодный резерв, инертный набор ресурсов, существующий для того, чтобы человек мог его использовать. В фильме исследуется технологическая гордыня, а также то, как часто ее упускают из виду, И, наверное, как никогда по-настоящему не оценивают ее масштаб. Как и предназначение античных трагедий, функция виртуальной реальности показать, как мы ограничиваем мир собственным зашоренным взглядом. Античные греческие трагедии говорят нам, что бороться с природой бесполезно и что судьба на одну половину состоит из проведения, а на вторую – из наших собственных действий. Многие общества до нынешней эры воспринимали мир по-своему, как наполненный ощущениями и суждениями, такими же богатыми, плотными и ценными, как любой технологический анализ. Но в современную эпоху техника позволила сформировать образ мышления, ориентированный на упорядочение мира, и поддержала человека в его стремлении победить природу и контролировать свою судьбу. Искусство, или, как называли его греки, техно, дает нам что-то еще. Оно дает нам каналы для выражения и критического разбора наших проектов до того, как представляемые ими ценности и направления реализуются в технологии. В этом смысле роль гуманитарных наук заключается не столько в прогнозировании будущего, сколько в предоставлении эмоциональных средств и средств познания, позволяющих представить себе будущее и добиться творческих достижений. В четвертой промышленной революции способность понимать эмоции особенно важна для приобретения новых навыков и гибкости, чтобы осваивать неизвестное, чтобы надеяться на лучшее и одновременно быть начеку перед лицом перемен, чтобы проявлять изобретательность, реагируя на сложность окружающих нас систем, а также чтобы быть достаточно смиренным, чтобы понимать, что мы не в силах узнать все. Возьмем, к примеру, портретные жизнеописания в арт-проекте «Stranger Visions», представленном Хэттер Дьюи Хакборг на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в 2016 году. Для создания этой работы художник взяла ДНК с подобранных на улице окурков и жевательной резинки, выполнила сканирование генома и попыталась восстановить лицо человека с такой ДНК. Такие работы вызывают бесконечные дискуссии о нашей личности и широкой доступности генетического сканирования. Для полной готовности технологии потребуется еще несколько лет, но ее реализация стала осязаемой в этом арт-проекте. Но что если это не просто неоднозначное произведение искусства? Что если такой процесс станет реальностью? Инициативные группы в больших городах сейчас используют эту технологию для определения людей, которые мусорят по их ДНК в найденном на улице мусоре и придают их портреты публичной огласке. Это пограничная область технологий, в которой пока не выработаны четкие правила, а ценности и технологии движутся по двум параллельным путям и пока никак не синхронизированы. Искусство позволяет определить нашу эмоциональную реакцию на технологию до того, как мы увидим реальные ее последствия. Через искусство и культуру мы вырабатываем у себя способность воспринимать и оценивать то, что отличается от нас. Мы ставим под сомнение и изменяем свой образ мышления и можем воспринять то, что поначалу казалось недопустимым. Искусство позволяет нам рассматривать различия не как угрозы, а как новые горизонты отношений между людьми, а это помогает вырабатывать эмпатию, способность понимать и разделять чувства других. Готовя себя к различным вариантам будущего, мы также становимся более стойкими и учимся противостоять тому, что кажется невозможным, и мыслить об этом как о реальности. Мы учимся подвергать сомнению основы собственных представлений о мире. Фильм «Столкновение» жестко критикует тот взгляд, что задача технологий — управление миром. Фильм напоминает нам, что хотя общепринятое представление о мире может восприниматься как что-то само собой разумеющееся, это не единственное представление, имеющее смысл. Через несколько недель после того, как Линет Уолвард представила фильм «Столкновение членам австралийского парламента», парламент, наконец, впервые решил, после более чем полувековой дискуссии, Включить в федеральный бюджет ассигнование на защиту здоровья людей, которые пострадали от испытаний Великобритании атомной бомбы в 1950-х годах. Этому решению помогло искусство. Но что если бы Оппенгеймер и найри встретились за много лет до ядерных испытаний? Могла бы эта встреча изменить ход истории? Потребовалась созданная художником среда виртуальной реальности, чтобы создать у зрителей глубокий эффект присутствия в эмоциональном пространстве аборигенов. Здесь искусство техническими средствами предупреждает об опасности бездумной гонки за техническими достижениями и рабского следования технократическому образу мышления. Такие сложные отношения с техникой призывают к вдумчивому обсуждению того, как мы ее используем. Конечно, техника может уничтожить как наш физический мир, так и наше концептуальное знание о нем. Но в руках одухотворенных, творческих и ответственных людей искусство и технологии могут также стать средством передачи сопереживания и сближения между различными представлениями о мире. В рассказе об Оппенгеймере и Найере сталкиваются две культуры. В одной мир ценится как объект, который надо контролировать, а во второй мир представляется священным пространством. Отображение столкновения наших представлений и ожиданий именно то место, где искусство обнаруживает мириады значений.